Глава 12 Гор, взлетаем! Гор, чтоб тебя за ногу! Ты в спячку впал. А что сразу я-то? Спросоня, не разобравшись в сути претензий, дракон тут же начал открещиваться. Я говорю, взлетаем. А, взлетаем! Гор повертел башкой, пытаясь вспомнить, где находится. И маршрут какой. Мы в мире орков. Лети на Рублевку. Оттуда в город богов. Сам знаю. Непоследовательно буркнул гор и взлетел. Вообще в планах было посетить наш рублевский сервис. Посмотреть, как справляется драфт, заступивший вместо Барби. Но время позднее. Полетел сразу на стоянку. Или в башню Марка, как теперь принято говорить в среде людобогов. Марк. Бар и Бэк перехватили меня на крытой парковке, когда я посадил гора на автопилоте. «Тебя целый день не было. Не думали, что ты застрянешь на Рублевке?» «Да я не на Рублевке. Давайте спустимся в бар. Обскажу обстановку. Скрывать от своих сотрудников намечающиеся проблемы с хаосом не вижу смысла. Парни должны знать. Заодно и Барби к нам присоединилась». Ей тем более важно быть в курсе расследования по делу Мегры. Получив стаканчик коктейля, пересказал наши похождения в третий раз за вечер. Зверобоги и технобоги относятся к этому наплевательски. Подвожу итог истории. Они даже чесаться не собираются. «А мы?» – спросил Бар со всей серьезностью. «Мы будем помогать оркам?» «Пока не знаю, чем мы можем помочь». Среди нас воинов немного. Но от Эмиту в любом случае надо поставить в известность. Настоятельно потребовал Бэк. Это само собой. Сообщение в личку ей уже отправили. Бар, а ты чего так загорелся идеей помогать оркам? Спрашиваю с улыбкой. Я думал, вы с Бэком относитесь к их судьбе с прохладой. Марк, ты знаешь, я забочусь в первую очередь о профсоюзе. Лицемерить не собираюсь, ответил Бар. А мир орков нам интересен. С орками иметь дело очень выгодно. Так, с этого места давай поподробнее. Лично я что-то пока не увидел точек соприкосновения. Начиная с того, что оркам нужны кубоверы, которые нам тупо негде брать. Кубоверы можно купить, возразил Бар. Ну, допустим. Допустим, мы сможем организовать скупку кубоверов в городе богов и гнать потом эти кубоверы оркам. Дорого, с переплатой, но можем. Тогда второй вопрос. А что могут нам дать орки? Орки проложили пути во многие миры. Красный спектр в этом плане очень способствует. Способен проникать в самые удаленные вселенные. То есть торговля, задаю уточняющий вопрос, «Именно торговля», – подтвердил Бар. «И на кой нам артефакты, изготовленные смертными?» «Не спешу соглашаться. Из маны можно сделать все». «Ну, во-первых, не все. Среди смертных встречаются артефакты, которым завидуют даже боги Солимпа. Не то что мы». «Во-вторых, вопрос себестоимости. Некоторые вещи проще купить за десяток кубоверов, чем налаживать здесь производство». Ну, допустим, где мы будем перепродавать эти артефакты? На блошином рынке. Зря иронизируешь, Марк. Есть очень ходовые вещи. Не только безделушки сюда попадают. Редкие ткани, подсказал Бэк. Да, ткани. А еще мясо редких животных, за которое рестораны готовы платить без бабки. А еще сами редкие животные, снова влез Бэк. Здесь многие содержат зверинцы. Разводят всякую живность. Кстати, о животных. Бар хлопнул себя по лбу. Самое главное, знаешь что? Пока не знаю, Бар. Говори. Яйца драконов, торжественно заявил Бар. Точно, подтвердил Бэк. В каком смысле яйца драконов? Ребята, я без подкола. Просто хочу уяснить. Те самые, из которых вылупляются дракончики, они в неволе не размножаются, селятся в труднодоступных местах. И если смертному удается добыть драконе яйцо, он может сделать только одно – продать его. Драконы – это интересно. На этот раз соглашаюсь с доводом. Стоят драконы дорого, а спрос на них есть всегда. Ну вот, удовлетворенно заключил Бар. Это мы перечислили только то, что на скидку вспомнили. А так через орков проходит много полезного. Пожалуй, вы правы. Не зря зверобоги держат в красном мире целое торкпредство. Значит, попробуем оркам помочь. Надо помочь, Марк. На этот раз Бэк с Баром полностью солидарен. Завтра прошерстим рынок. Узнаем, почем можно скупать кубоверы. Договорились. Только одних кубоверов мало. Если уж мы пригаемся за орков, надо оказать им и прямую военную поддержку. Брошу клич, пообещал бар. Среди люда богов не так уж мало тех, кто имеет верохранилище. Просто не афишируют. Это верно. Я усмехнулся, припомнив, что про хранилище Лулы узнал случайно. В городе богов трепаться не принято. Сова вон вообще ото всех скрывается. Хренов параноик. Именно так, Бар усмехнулся. Скажу больше, и воинов среди нас немало. Путь к божественности многие прорубили мечом, только помалкивают об этом. А меж тем втихую держат в инвентаре один-два боевых атрибута. И в этот раз я с Баром вынужден согласиться. У меня атрибутов как раз два. Клинок и карабин. А ведь я даже не воин, был вполне таким мирным картографом. Договорились, будем собирать добровольческий отряд. А платить будем? Спросил бар и тут же пояснил. Технобоги теснят нас с рынка грузоперевозок. Намечается безработица. Так что за плату добровольцев пойдет намного больше. Платить будем, однозначно, заверяю зама по кадрам. С деньгами у нас, слава богу, порядок. Не разоримся. Как скажешь, Марк. Будем считать эти вложения инвестиций. Кстати, сегодня Гекта дает концерт. Пойдешь? Гекта у нас еще и поет? Еще как поет. Публику заводит только в путь. Публику заводить она умеет. Соглашаюсь. Видел, как она в аду в котлах танцевала. Нет, Бар, не пойду. Устал, как собака. Сегодня помер четыре раза. Я спать. А я скажу, пожалуй, сказала Лула. И я тоже, решилась Барби. Про эту гекту столько всего рассказывают. Я хмыкнул понимающе и пошел спать в дракону Сквозь сон и утробный драконий храп слышал, как вернулась Лула в три часа ночи. Видимо, концерт удался. На следующий день, когда Олеся притащила нам с Лулой утренний кофе, Вместе с ней в кабину пришли Барби с Криосентой. Крио, привет. Решилась заняться окучиванием паствы? Нет, Марк. паство это не мое. Я по-другому делу. Слушаю. Двуликий должен поставить очередную партию черной маны? Точно. Хорошо, что напомнила. Надо будет смотаться в тоннели после храма. Марк. А ты уже определился, куда ее перепродавать? спросила Криосента. Пока нет. Отдавать слонцу и по каплю больше не хочется. Перебьются. У тебя есть идеи? Есть. Хочу делать к мороженому сироп из черной маны. Это будет улет. Наше мороженое станет уникальным. Передам вам всю бочку в наш бар. А можно мне с вами? Попросилась Крио. Конечно, можно! По-моему, связной бесенок по тебе скучает. И Двуликий тоже тебя вспоминал. Спасибо. Ностальгируй на здоровье, как сама в целом. В целом все отлично, заверила Крео. Возвращаться в тоннели не собираюсь, хотя и скучаю по ним. Мне следовало самому тебе предложить. Гор, давай на взлет, пора в храм. Олеся, как там наши подопечные? «В порядке, босс!» Отбили две атаки крокодилов. «Ай, молодцы!» «А что, крокодилы, никак не уймутся?» Последнее время тихо. Отстали от котиков. Криосента в храм не пошла. Предпочла дожидаться в кабине. Олеся упорхнула в башню помогать Бару и Беку. Ну, а мы с Лулой и Барби отправились к алтарю на очередной сеанс связи с паствой. Балюкба начал стареть и сильно заплыл с жиром. Теперь он почти все время проводит в своей башне. Даже охотиться не ходит. Рыбу и плоды ему таскает все мужское население. Одним словом, забурел и обленился. А это плохо. Я метнулся на другой конец архипелага, посмотреть, почему притихли крокодилы. А они неспроста притихли. Они активно осваивают новые навыки. Кроки, я смотрю, вообще резко скакнули. На их островах появились огороды, засаженные культурными растениями. Видимо, научились усваивать растительную пищу. Когда только успевают. Но огороды – это еще цветочки. На одном из островов я увидел открытую выработку. Под тяжелыми взглядами и грозными окриками надсмотрщиков Крокеры рабы долбят... Руду? Реально, у них в руках грубые кирки. Не сталь, конечно, но самая настоящая бронза. Быть такого не может. За несколько лет перескочили в бронзовый век. Лезу во вкладку развития. Как такое возможно? Ага, вижу в ленте сообщение о глобальном событии. Бог Ящ совершил в храме пожертвования во благо своей паствы в размере 15 миллионов кворков, выдала справочная система. На территории проживания паствы появились злаковые и корнеплодовые культуры, а также выведено на поверхность рудная жила с высоким содержанием меди и олова. Вот те раз. Горыныч проспонсировал голодные игры, подкинул дистрикту крокодилов руду, овес и картошку. Цена вопроса каких-то 15 миллионов, которых лично у меня нет. Я бы назвал это игрой не по правилам. Но кто сказал, что правила вообще есть? У кого больше бабла, тот правила и диктует. А мне что делать? Я позвал Лулу и Барби, чтобы они своими глазами увидели размер свиньи, которую Горыныч подложил под котиков. Вы только гляньте. У кроков уже полноценный рабовладельческий строй и бронзовое орудие. Как нам с этим бороться? Марк, ты еще второй остров не видел, – мрачно сообщила Лула. Я последовал за ней к соседнему острову. Кроки и его заселили. Теперь понятно, почему они притихли после трех неудачных атак. Они копят силы, чтобы в следующий раз победить наверняка. Если наш Балюкба сподобился на кривую, косую защитную башню, то у кроков на обоих островах выстроены чуть ли не храмовые комплексы. Эти ребятки по-прежнему балуются жертвоприношениями, себе подобным. Ну да, Горыныч такое любит. Кстати, капище второго острова отличается от капища первого. Я бы не обратил внимания, но идол там двуголовый специально метнулся к первому острову и убедился, что там по-прежнему стоит истукан с одной головой. Загадка. Видимо, Горыныч активно отращивает вторую башку и вводит новый культ себя любимого двуголового. При этом старый культ одноголового Горыныча себя пока не изжил. Марк, Барби отвлекла меня от культурологических изысканий. Я думаю, терраформирование планеты невозможно сделать точечно. Эм, а проще можно? Смотри, что мы с Лулой нашли на пока необжитом острове. Мы перенеслись в другую часть архипелага, и Барби показала мне колосок. Это рожь, Марк, сознанием дела пояснила Лула. Раньше ее не было. Так, начинаю понимать. Горыныч сыпанул плюшек своим подопечным, но кое-что просыпалось и на соседей. Именно так котики тоже смогут выращивать злаки. А если поискать, наверняка найдем и корнеплодные. Это здорово, если бы найти еще и медную жилу. Это вполне вероятно, сказала Барби, если во время терраформирования на острове Кроков поднялась рудная жила могла подняться и на другом острове. Я попробую поискать. Хорошо, поищите. Лула и Барби полетели прочесывать острова Архипелага, не занятые пока кроками. А я задумался. Ну, допустим, они найдут картошку и научат котиков ее не только выращивать, но и варить с укропом. И печь ржаной хлеб тоже научат. Черный хлеб, картошечка, селедочка. Ассоциативный ряд можно продолжить вплоть до запотевшей граненной рюмочки. Вот только что толку. Даже если Барби найдет заодно и руду, мы просто не успеем развить бронзостроение в такие короткие сроки. Кроки скоро вооружат бронзовыми мечами целую армию и нападут снова. И водные стражи парням уже не помогут. Стражи будут тупо порублены теми самыми мечами. Вернулся на остров Кроков для получения дополнительных разведданных. Итог неутешительный. Кроки собирают сразу два войска. На каждом обжитом ими острове по войску и вооружают соответственно. Единственное, что можно отнести к разряду хороших новостей – жрецы на разных островах друг друга недолюбливают, а жрецы у них большие шишки, жрецы в авторитете. Так вот, жрецы с первого острова, где стоит старый одноголовый истукан, относятся к староверам, и вообще они оппортунисты и консерваторы. Жрецы на втором острове поклоняются истинному, по их мнению, двухголовому богу. Их, соответственно, можно назвать нововерами. И те, и другие считают свою веру более правильной. Но сотрудничают друг с другом, объединяясь идеей общего врага. И я думаю, когда они разделуются с котиками, начнут выяснять отношения друг с другом. Марк, Лула и Барби сияют радостью. Мы нашли. Руда есть буквально на соседнем острове. хорошо. Картошку, правда, не нашли. Нет ее. Но это не страшно. Главное, мы сможем научить котиков выплавлять бронзу. Ты как будто не рад. Рад. Просто обмозговываю кое-что. Я тоже, кажется, кое-что придумал. Попробуем сделать ответный ход товарищу Горынычу. Он, гад, играет не по правилам. Но наш ответ будет асимметричный. Перенесся на остров котиков и подступил к своему главному жрецу. «Болюкба, ты мешок с дерьмом», сразу начиная с наезда. «Почиваешь тут на лаврах стручок моржовый, а противник активно развивает новые технологии». «Болю-бо-болю», -бо -болю", попытался отмататься Болюкба. Ты только заслуженного ветерана труда из себя не строй. Племя в опасности. Бог, бала-бог! Нахамил мне главный жрец. Когда это я тебе врал? Отрывай жопу! Все серьезно, я не шучу. Однако Балюкба слишком отяжелел, а вместе с этим и глупел. Увы, он считает, что заслужил покой. Он сделал достаточно для своего племени чтобы доживать в ниге и праздности ты черт с ним найду другого как раз вон будубай нарисовался припер папаша очередную порцию рыбы ну что будубай наступает время молодых непуганных Обращаюсь к молодцу с торжественной речи пора принять из слабеющих рук стареющего отца эстафету прогресса хватит подавать папаше ключ на 12 теперь сам будешь гайки крутить. Ты готов к испытаниям, мой юный подаван Бабу Буду охотно закивал Будубай. Тогда слушай сюда. Ты должен будешь совершить диверсионный акт. Понимаешь? Не понимаешь? Ладно, объясню по ходу. А пока собери команду. Бомбанду! Понятно повторил Бадубай. «Все верно. Возьми двух котиков-магов, четырех здоровяков из бывших хищников и восемь соплеменников, которые смогут поддержать твое шаманство». «На берег сможете загнать стража? Хотя бы на 50 шагов». Бу — подтвердил Бадубай и пошел созывать корешей. До ночи я, как умел, проводил боевое слаживание команды, отрабатывая диверсионную высадку на территорию противника. В качестве учебных целей котики, само собой, предпочли использовать баб, по неосторожности появлявшихся в месте проведения учений. В это время Барби и Лула тоже без дела не сидели. Под их руководством котики, не вошедшие в состав бомбады, набрали и притащили на свой остров найденную на поверхности руду. Глина на острове имеется, плавильную печь худо бедно есть из чего состряпать. Для достижения нужной температуры горения, дабы не заморачиваться с трубой и сложной конструкцией, котики исхитрились использовать магию. Они создавали дополнительную тягу при помощи нагнетания сырого холодного воздуха. Одним словом, бронзоплавильное дело сдвинулось с мертвой точки. А глубокой ночью, перед рассветом, моя бомбанда скрытно подплыла к пляжу второго крокодильского острова, населенного нововерами, то есть теми, которые поклоняются обновленному двухъядерному Горынычу. От того, как пройдет задуманная мною диверсия, во многом зависит, получит ли котики время, чтобы сократить или даже нивелировать технологическое отставание.